Получив приказ Гуань Юй, сопровождаемый Гуань Пином и Джоу Цаном, с отрядом из 500 воинов выступил в поход и на дороге, ведущей в долину Хуажун, устроил засаду. Для моего брата долг превыше всего, боюсь, как бы он и впрямь не упустил Цао Цао, если тот пойдет по дороге в Хуажун, промолвил Лю Бэй, оставшись наедине с Джугаляном. «Так оно и будет», — ответил Джугалян. «Сегодня ночью я наблюдал небесные знамения и понял, что Цао-Цао пока еще не погибнет. А Гуан-Юя я послал туда, чтобы не обидеть». Затем Лю Бэй и Джугалян отправились в Ханькоу наблюдать, как будет действовать Джоу-Юй. Цао-Цао как раз держал совет с военачальниками, когда прибыл человек с письмом от Хуангая. В письме сообщалось, что Джоу Юй неусыпно следит за ним, Хуан Гаем, и что сбежать сейчас нет никакой возможности. Однако, — говорилось далее, — скоро такой случай представится. Не сегодня-завтра с озера Паянху прибудет провиант, и Хуан Гая пошлют встречать караван. Обрадованный Цао Цао отправился в речной лагерь, чтобы с большого корабля наблюдать за прибытием судов Хуан Гая. Когда стемнело, Джоу Юй вызвал к себе Цай Хэ и велел воинам его связать. — За что? Я ни в чем не повинен, — вопил Цай Хэ. — Как ты смел обманывать меня, — крикнул джо Юй. — Ведь ты лазутчик Цао Цао. Твоя голова мне как раз пригодится, чтобы принести жертвоприношение знамени. джо Юй велел отвести его на берег, где стояло черное войсковое знамя. Здесь, после возлияния вина и сожжения жертвенной бумаги, Цайхэ обезглавили и принесли в жертву знамени его кровь. В Китае было принято сжигать на могиле особые жертвенные бумажные деньги, которые будто бы могли пригодиться покойному на том свете след за этим был отдан приказ выступать. Хуангай в латах с мечом в руке стоял на третьем судне, нагруженном горючим. С попутным ветром отряд его на всех парусах шел по направлению к Красной скале. Когда судно Хуангая находилось в двух ли от лагеря Цао-Цао, он приказал... На передовых судах зажечь огонь, и суда эти, словно горящие стрелы, ворвались в расположение противника. Скованные цепями корабли Цао-Цао не могли разойтись, и вскоре на них перебросилось пламя. Великая река окрасилась в багровый цвет, по небу разлилось зарево. Цао-Цао оглянулся. Из его лагеря на берегу в нескольких местах подымался густой дым гай на небольшой лодке носился вдоль горящих кораблей врага в поисках Цао-Цао. Тут подоспел Джан Ляо и едва помог Цао-Цао перебраться в лодку, как большой корабль, на котором до этого был Цао-Цао, тоже загорелся. Джан Ляо велел грести к берегу. гай заметив Цао-Цао в красном шелковом халате, спустился в лодку и бросился за ним в погоню. «Стой, злодей, Цао-Цао! Хуангай здесь!» Крик отчаяния вырвался из груди Цао-Цао. Джан Ляо схватил лук, наложил стрелу и, подпустив Хуангая, поближе выстрелил. Хуангай не слышал, как прозвенела тетива, да и мог ли он услышать это среди шума ветра и треска пламени? Стрела попала ему в плечо, и он упал в воду. Вот уж поистине... Одни от огня терпели, а он от воды страдал. Не зажили язвы от палок, а его уж изранил металл. Если хотите узнать о дальнейшей судьбе Хуангая, прочтите следующую главу. Глава 50. Джугалян предугадывает события в Хуажуне. Гуан-Юй отпускает Цао-Цао. И так сраженный стрелой Хуан-Гай упал в воду, а Цао-Цао добрался до берега. Лагерь его в это время штурмовал Хань-Дан. Вдруг он услышал, чей